231-я ночь Когда же настала 231-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Алямджад понял намек женщины и узнал, что она хочет пойти с ним туда, куда он пойдет, и решил подыскать для женщины место, но ему было стыдно идти с ней к портному, своему хозяину. И он пошел впереди, а она сзади, и он ходил с нею из переулка в переулок и из одного места в другое, Пока женщина не устала и не спросила, «О, господин, где твой дом?» «Впереди», — отвечал Алямджад, — «до него осталось немного». И он свернул с нею в красивый переулок и прошел, а женщина позади него, до конца переулка. И оказалось, что он не сквозной. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого», — воскликнул Алямджад. А затем он повел глазами вокруг себя и увидел в конце переулка большие ворота с двумя скамьями, но только ворота были заперты. И Алямджад сел на одну из скамей, и женщина села на другую и спросила, «О, господин мой, чего ты дожидаешься?» И Алямджад надолго склонил голову к земле, а затем поднял голову и сказал, «Я жду моего невольника, ключ у него, и я сказал ему, приготовь нам еду и питье, и цветов к вину, когда я выйду из бани». И он подумал про себя, «Может быть, ей не захочется долго ждать, а она уйдет своей дорогой и оставит меня в этом месте, и я тоже уйду своей дорогой». А когда время показалось женщине долгим, она сказала, — О, господин, твой невольник заставил нас ждать, сидя в переулке, и подошла к дверному засову с камнем. — Не торопись, подожди, пока придет невольник, — сказал ей Алямджат, но она не стала слушать его слов. И, ударив камнем по засову, разбила его пополам, и ворота распахнулись. — И как это тебе пришло в голову это сделать? — спросил ее Алямджат, и она воскликнула. «Ой — Ой-ой, господин мой, а что же случилось? — Не твой ли это дом и не твою ли жилище? Да, — отвечал Алямджад, — но не нужно было ломать засов. И потом женщина вошла в дом, а Алямджад остался растерянный, так как он боялся хозяев дома и не знал, что делать. «Почему ты не входишь, о свет моего глаза и последний вздох моего сердца?» — спросила его женщина. И Алямджад ответил... Слушаю и повинуюсь, но только невольник задержался, и я не знаю, сделал ли он что-нибудь из того, что я ему приказал или нет. И он вошел с женщиной в дом, в величайшем страхе перед хозяевами жилища. А войдя в дом, он увидел прекрасную комнату с четырьмя портиками, расположенными друг против друга. И в комнате были чуланчики и скамейки, устланные коврами из шелка и парчи, а посреди нее был драгоценный водоем по краям которого были расставлены подносы, украшенные камнями и драгоценностями и наполненные плодами и цветами. А рядом с подносами были сосуды для питья, и, кроме того, там был подсвечник со вставленной в него свечой, и все помещение было полно дорогими материями. И там были сундуки и кресла, и на каждом кресле был узел, а на узле мешок, полный дирхемов, золота и динаров, и дом свидетельствовал о благосостоянии его владельца, так как пол в нем был выслан мрамором. И когда Алямджад увидел это, он пришел в замешательство и воскликнул про себя, «Пропала моя душа! Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся!» А что до женщины, то, увидев это помещение, она обрадовалась сильной радостью, больше которой не бывает, и сказала, «Клянусь Аллахом, о господин мой, твой невольник ничего не упустил». Он вымел комнату, сварил кушанье приготовил плоды, и я пришла в самое лучшее время. Но Алямджад не обратил на нее внимания, так как его сердце было отвлечено страхом перед хозяевами дома. И женщина сказала ему, — О, господин мой, сердце мое, чего ты так стоишь? А затем она испустила крик и дала Алямджаду поцелуй, щелкнувший, как разбиваемый орех, и сказала, — «О, господин мой, если ты условился с другой, то я выпрямлю спину и буду ей служить». И Алямджад засмеялся, хотя сердце его было полно гнева. А затем он вошел и сел, отдуваясь и думая про себя. «О, злое убийство! Что ждет меня, когда придет хозяин дома?» И женщина села с ним рядом и стала играть и смеяться. И Алямджад был озабочен и нахмурен. И строил насчет себя тысячу расчетов, думая, «Хозяин дома обязательно придет». И что я ему скажу? Он обязательно убьет меня, без сомнения, и моя душа пропадет. А женщина поднялась и, засучив рукава, взяла столик и накрыла его скатертью, и уставила кушаниями, и стала есть, и сказала Алямджаду «Ешу, господин мой». И Алямджад подошел, чтобы поесть, но еда не была ему приятно И он поглядывал в сторону двери, пока женщина не поела досыта. И она убрала столик, и, подав блюдо с плодами, принялась закусывать, а затем подала напитки и, открыв кувшин, наполнила кубок и протянула его Алямджаду. И Алямджад взял кубок, говоря про себя, «Увы, увы мне, когда хозяин этого дома придет и увидит меня». И глаза его были устремлены в сторону входа, и кубок был у него в руке, и когда он так сидел, вдруг пришел хозяин дома. А это был мамлюк, один из вельмож в городе, он был конюшем у царя, и эта комната была приготовлена им для удовольствия, чтобы его грудь там расправлялась, и он мог бы уединяться в ней с кем хотел. А в этот день он послал к одному из своих возлюбленных, чтобы тот пришел к нему и приготовил для него это помещение. И звали этого мамлюка Бахадур. И был он щедр на руку, раздавал милостыню и оказывал благодеяние. И когда он подошел близко, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.